Но ничего умнее, как пририсовать ему рога на фотографии и прикрепить ее к двери, они выдумать не смогли. «Ну а это-то ты откуда узнал?» — недоверчиво спросил Дима. «Да элементарно, Вацман!» — усмехнулся Шура. Как только я понял, что тут дело не обошлось без подрастающего поколения, я сразу же пошел во двор, поймал первого попавшегося бойстрюка за ухо, и он тут же все вспомнил. Также рассказал, что Рогарь рисовал некий Сенька-сандуляк. «А, ну, в таком случае действительно все ясно!» — закивал головой Дима, и вдруг улыбнувшись, многозначительно подмигнул Холмову. «Шурик, но все-таки как же ты это обос... то есть дал маху с сестричкой, а?» «На моем месте так бы обос... то есть дал маху любой бы!» — раздраженно огрызнулся Шур. — Похоже, как две капли. Живут в одной квартире, да еще имеют одинаковые фамилии и инициалы. У Ларисы то и девичья фамилия так и осталась. Поэтому водили кадров в НИИ. Нам, естественно, сообщили, что в них действительно работает Клюева ЛГ. Но не Лариса, а Любовь. А почему же телефон этого лысого чудака оказался в ее записной книжке? — Да потому что это телефон жениха и ее сестры. Любкин же — это никакой не Жора Любкина, а Любкин жених. Понимаешь, их мамаша иногда страдает внезапными и мучительными приступами подагры. И Люба в таких случаях делает ей уколы. Она кончала курсы медсестер. Вот она и дала сестре номер телефона своего жениха, чтобы та в таких случаях могла с ней срочно связаться и позвать делать укол. Своего жениха она еще ни разу домой не приглашала. Встречаются они-то не так много, да и делать ему там нечего. Как-никак есть своя квартира, прекрасное место для встречи прочего. но ну, с Геной и сестрой Люба Клюева по причине давней размолвки не разговаривала, поэтому Гена совершенно не был в курсе всех изменений в ее трудовой и личной жизни. Видишь, сколько дурацких совпадений. «Так значит, это был ее жених?» — сокрушенно покачал головой Дима. «Смотри, как неудобно получилось. Ты хоть извинился перед ними, надеюсь?» «Здрасте!» «Конечно, извинился. Это как же!» «Еще в тот же день купил пару бутылок водки, торт и отправился к ним, пока они еще были вдвоем с повинной миллионами извинений. Неприятная была процедура, что и говорить. Да куда денешься?» в общем Наплел им, что я, мол, товарищ Гены по службе, случайно увидел на улице, как его жену куда-то ведет незнакомый мужик, выследил их и чувство мужской солидарности сообщил мужу. Ну, а тот от ревности потерял голову. В общем, все получилось нормально. Мы даже немного посмеялись, хотя этот лысый все никак не мог окончательно прийти в себя после дверной экзекуции. Тут Дима и Шура одновременно вспомнили эту трагикомическую картину и захохотали. Уходя, я попросил Ларису никому не рассказывать о случившемся, добавил Шура, когда они отсмеялись. Она обещала. Да, впрочем, я муки не просить ее об этом. Кому захочется описывать ближнему, как твоему жениху дверью? И Холмов опять засмеялся. За окном между тем, корчась в сумерках, умирал очередной летний день. Жители Молдаванги, покачиваясь кто с устатку, а кто после обильного возлияния, были по улицам, расползаясь после трудового дня по своим домам. Туда в дверь тихонько постучали, и в комнату осторожно, как мышка, заглянула Муся Хадсон. Она была коротко стрижена и выглядела какой-то пришибленной. 15-суточное заключение подействовало на нее довольно сильно. В руках у Муси находился двухлитровый бутыль, доверху наполненный какой-то прозрачной жидкостью. — Шурик, это... — замялась она топчасть на месте. — Это тебе. — В общем, спасибо, конечно, за то, что ты это... Мысля хотела еще что-то сказать, намахнула рукой и поставила бутыль на стол».